102 огнеупорная Матерниада По здешним заведениям я с закрытыми глазами хоть самого Господа Бога проведу с одним вот этим единственным реквизитом. И действительно, он мчится вперед мелкой побежкой, поигрывая, словно фокусник, изысканной тростью черного дерева с рукоятью из слоновой кости. На всех вокзалах, и на этом тоже, его узнают и приветствуют. «Привет, золоторотик! Опять в наши края? Как там наша радость?» И всё время, причём очень быстро, курит сигареты «Нейви Кэт». Покуда мотерну в недрах вокзала, там киоски работают допоздна, покупает себе жизненно необходимый бритвенный прибор и полагающиеся к нему лезвие, этот человечек курит беспрерывно, а когда у него кончаются спички, великодушно позволяет дежурному полицейскому поднести себе огня. «Вечер добрый, вахмистр!» И тот, вытянувшись, отдаёт флонирующему куряки честь. И все вокруг ему подмигивают, указывая или кивая, так, во всяком случае, матерну кажется, на него, матерна, и на помолодевшего пса. «Мол, так держать! айда молодец! Браво, золоторотик! Экую птицу словил!» Кстати, о птичках. Когда Матерн возвращается с двумя парами шерстяных носков и рубашкой на смену, он застает своего нового знакомца в окружении пяти или шести чижиков. И чем они занимаются, эти мальчики-красавчики? Дурачатся на прополую на пятачке между кассами подземки и книжной лавкой Хайне, приплясывая вокруг него и его слегка отбивающий такт тросточки, трещат и попискивают, словно высоковольтные провода — Вообще устраивают птичий переполох, вдобавок вывернув наизнанку свои пиджачишки. И вот так под кладкой наружу очень сильно смахивают на родственников той птичьей пугольной семейки, что совсем недавно проводила эстафетные бега в запуске вдоль поспешающего на всех парах скорого межзонального. Словно теперь по прибытии Онова на вокзал Берлин «Зоологический сад» Они вот только что примчались передать, вручить вверенную им весть, пароль, послание, а заодно и громко провозгласить «Он приехал! Приехал!» «Сейчас будет здесь!» «Только вот купить себе бритвенный прибор да носки и рубашку на смену!» Но все чижики разлетаются, как дым. Едва матерн с помолодевшим псом и аккуратными свёртками подходит к золоторотику. «Ну что, идём?» идти всего ничего. Сегодня этого кабачка уже нет, но вообще-то вот он, едва наша троица выходит на Харденберг-штрассе прямо напротив кинотеатра «Новости дня», который сегодня, правда, тоже уже в другом месте. «Нет, им мне в универмаг, Билка». А вот сейчас на зелёной, через Йоахим Тальскую, потом десяток другой шагов по улице Канта и сразу за магазином спорттоваров их радушно приветствует светящаяся неоновая вывеска «Анна Хелена Барфус». Та самая, что сегодня давно уже моет бокалы за совсем иной небесной стойкой. Но сейчас, когда наша троица на подходе, царственно восседает ещё за вполне земной кассой. Когда-то это был дешёвый кучерский кабак. Теперь дорожные полицейские захаживают сюда после дежурства. Но и профессора-искусствоведы САА «Штайнплац» и любовные парочки за полчаса до киносеанса. Время от времени появляются и сомнительные личности, которым приходится часто менять профессию. Эти подолгу стоят у стойки, только время от времени от стакана до стакана меняют ногу. В придачу надо бы упомянуть юркую пожилую тётю вечно в одной и той же шляпке, которая неизменно получает здесь даровое дежурное блюдо, за что Анна Хелена заставляет её отчитываться обо всех её театральных впечатлениях в Фольксбюне, от последней премьеры Артюра Адамова до очередных оваций, сорванных и Вагнер. Ибо сама Барфус с походов в театр позволить себе никак не может, кассу у нее звенит не умолкая. И здесь тоже... Все золоторотика знают. Его заказ — горячий цитрон, пожалуйста, никому, кроме матерны, не кажется странным. Это из-за горла, да? Однако и сильную же простуду вы подцепили. Ещё чего доброго будет катар-курильщика. Вон вы как садите, смотреть жутко. Этому голосу золоторотик внимает вдумчиво. Посредством соломки сообщается с горячим цитроном. Но слушать матерна и подтягивать цитрон — это лишь два дела. Третье же — курить сигареты одну за одной, от чинарика одной прикуривать следующую, сам же чинарик немедленно летит за спину. И хозяйка, оторвавшись на секунду от перипетий театрального действа, пересказываемого за здоровым дежурным блюдом, одним движением бровей повелевает «Кёльнеру загасить чинарик». Но уже после того, как господа расплатились за два пива, один цитрон и три котлетки. Каждый платит за себя, мотерн ещё и за пса. Но и после этого золотаротику и мотерну с новообретённым псом особо далеко ходить не надо. Вверх по Иоахимстальской, потом по зебре перехода через Курфюрстендам и на углу Аугсбургской прямиком в Белого мавра. Там они употребляют Матерн, два пива и две рюмки пшеничный. Золоторотик досасывает очередной горячий цитрон до сладкого осадка на самом донышке. Псу подаётся порция свежей, домашнего изготовления, кровяной колбасы. В общей сложности четыре чинарика приходится раздавить кёльнеру за спиной у курилки. На сей раз они не у стойки лепятся, а на пивной столик облокотились, так что теперь глаза в глаза – И Матерн тоже может подсчитать, сколько раз Кёльнеру нужно тушить то, что золоторотик щёлкнул за спину в огне и дыме. «Зачем вы так несусветно дымите, коли и без того простужены в дым?» В ответ на эти тщетные увещевания курилка почти между делом высказывается в том смысле, что хроническая хрипота у него вовсе не от курения, нет. Просто давным-давно, когда он ещё был не курящий и даже спортом занимался, То ли что-то, то ли кто-то подорвал ему голосовые связки. Ну да вы-то, конечно, помните. В январе это случилось. Но Матерн, сколько не взбалтывает остаток пива в своём стакане, никак не припомнит, о чём речь. О чём я должен? Разыграть меня решили. Но шутки в сторону. Вам, правда, не стоит вот так всё время. А то ещё совсем голос. Кёльнар, счёт. Ну, куда теперь двинемся? На сей раз за всё, включая и кровяную колбасу для новообретённого пса, платит золоторотик. Но и отсюда им тоже долго не придётся подошвы протирать. Тут совсем рядом, вон, вверх по ауксбургской Трогательные сцены приветствий на вольном майском ветерке, которому, впрочем, нелегко сохранять свою свежесть под напором пряного духа карри из окрестных пивных и закусочных. Одинокие уличные дамы радуются искренне, но не впадая в излишнюю назойливость. «Золоторотик здесь, золоторотик там». И той же песенкой на мотив Арии Фигаро их встречает за куток Пауля, где им придётся сидеть на высоких табуретах у стойки, так как овальный диванчик при столике для постоянных гостей уже занят. Все сплошь таксисты с дамочками и бесконечными, как судебный процесс, историями, который даже торжественно встреченный приход золоторотика надолго прервать не может, так что дело ограничивается вежливым интересом к собаке. «Маймута? Место Хассо!» Уже одиннадцатый годок пошел. Расспросы любопытствующих профанов. «Чистокровный, видать, зверюга. Откуда он у вас?» Словно вовсе не матерн хозяин пса, а все тот же курилка, который, и не думая отвечать, сразу делает заказ. «Привет, Ханночка. Тухельское пиво для господина. Мне как обычно. А ещё господину стопку пшеничный. Если нет, можно, думаю, и ячменный, верно?» «Верно, верно. тот главное не смешивать. Пить поаккуратней, чтобы голова ясная и рука твёрдая, в случае чего наперёд никогда нельзя знать». Матерну приносит его выпивку. Золоторотик тянет через соломку своё обычное — Новообретенный и уже аттестованный одним из таксистов как чистокровный зверь получает запеченное крутую яйцо, которое ханночка за стойкой собственноручно для него обколупывает. Обстановка свойская и позволяет от столика к столику и даже от стойки к круглому столу перекидываться вопросами, ответами и почти двусмысленными замечаниями. Так столик с тремя дамами почти у выхода интересуется, по каким делам, служебным или личным, золоторотик опять в наши края. Круглый стол, стена за которым украшена фотографиями боксеров и кетчменов, что в боевой стойке приготовились либо к обмену ударами, либо к особо коварному захвату, этот стол, не замыкаясь на собственных важных темах, любопытствует, как у золоторотика идут дела». Вспоминаются некие неприятности с налоговой инспекцией. Золоторотик сетует на очень уж долгие сроки поставок. «Да это семечки при ваших-то экспортных заказах», — парируют с диванчика. Ханночка хочет знать, как там наша радость, вопрос, который уже задавался на шумном вокзале Берлин зоологический сад, и на который Золоторотик что там, что здесь отвечает неопределённым росчерком дымящие сигареты. Но и в этом заведении, где все в курсе, один только мотерн нет, курилка не перестаёт швырять окурки за спину, сколько не подсовывает мотерн ему пепельницу. но ну и манеру у вас, скажу я вам. Впрочем, здесь, похоже, давно уже к этим вашим фокусам привыкли. А почему бы вам с фильтром не попробовать? А ещё говорят, жевательная резинка очень помогает. Это же только нервы и больше ничего. А потом горло. Не моё дело, конечно, однако на вашем месте я бы в две недели завязал категорически. Нет, я правда серьёзно беспокоюсь. Золоторотику нравится, когда Матерн столь многословно проявляет озабоченность его здоровьем. Но всякий раз ему вспоминается, что хроническая хрипота у него вовсе нет безудержного курения, а имеет точно датируемую причину. «Как-то раз к вечеру, в январе, много лет назад, но вы-то наверняка помните, господин Матерн, тогда много снегу намело». На это Матерн замечает, что в январе снегу, как правило, бывает много. Так что всё это пустые отговорки, лишь бы и дальше смолить одну за одной, тогда как именно они, эти гвоздики в крышку гроба, и есть главный корень всех недугов с горлом, а вовсе не какая-то там давняя и совершенно заурядная зимняя простуда». Следующую выпивку им презентует круглый стол, в ответ на что Матерн считает своим долгом поставить таксистам и дамочкам семь стопок можжевеловки. А народом из тех же мест, откуда я сам. Из Никельсвальда, а Тигенхов у нас был районный центр. Однако, несмотря на то, что настроение явно поднимается, Золоторотик, Матерн и новообретённый пёс и здесь, в закутке у Пауля, долго не задерживаются. Как ни уговаривает их дамский столик у самого выхода, чей контингент, кстати, частенько меняется, и постоянный состав круглого таксомоторного стола, и всеми нежно любимая ханнушка из-за стойки, вечно вы заходите только на минуточку. И давно уже ничего не рассказывали. Друзья намерены рассчитаться, что, впрочем, не мешает Золоторотику, он с мотерным и псом уже стоит почти в дверях, напоследок всё же одну историю поведать. Расскажите, как вы балетом командовали. Или про оккупацию, когда вы культур-офицером были. А по мне, так и про червяков неплохо. Но золоторотик, похоже, на сей раз настроен на совсем иной лад. Обращаясь в основном к круглому столу, но не обходя и дамский, и не забывая, конечно же, про ханнушку, Сиплый голос роняет и роняет слова, тяжелые, отдельные, а таксисты, кивая головами, слушают. Совсем короткая история, раз уж мы так хорошо тут сидим. Жили-были когда-то два мальчика, и один по дружбе подарил другому отличный перочинный нож. Этим замечательным ножом другой мальчик делал потом много всего, но однажды, Всё тем же ножом он взрезал кожу на руке у себя и у своего щедрого друга. Так оба мальчика побратались на крови. Но ну а потом тот мальчик, которому был подарен нож, в один прекрасный день вздумал швырнуть в реку камень, но камня, чтобы швырнуть в реку, под рукой не нашлось, и тогда он швырнул в реку перочинный нож, где тот изгинул сгинул безвозвратно. Почему-то эта история заставляет Матерна призадуматься. Они уже снова в пути. Дальше по Аугсбургской, миновали Нюрнбергскую. Курилка уже совсем было собрался свернуть направо, дабы нанести визит кому-то, кого он именует князем Александром. Но, заметив мрачную задумчивость своего спутника, решает, что им всем, ему, матерну и псу, не худо бы немного проветриться, а, коли так, по Фугеровской вперед через Нолендорфплац а потом взять левее на Бюлловштрассе. «Скажите-ка, это матерн. Это история с перочинным ножом. Она мне что-то напоминает?» «Ничего удивительного, друг мой», — отвечает хриплый голос. «Эта история, можно сказать, христоматийная. Её всякий знает. Вон даже господа за круглым столом кивали, причём в попад, когда её слушали». Матерн, однако, чует какой-то подвох и норовит копнуть поглубже, дабы извлечь на свет Божий суть и смысл мудрёной притчи. Ну, а в чём же, так сказать, символика? Да Бог с вами! История как история, полноти, друг мой, два мальчика, перочинный нож, ширика. История, каких сколько угодно в любой школьной христоматии, и назидательная, и запоминается легко». И хотя теперь история, которую он для себя решил считать притчей, беспокоит его чуть меньше, Матерн все же вынужден снова возразить. «Вы, по-моему, сильно переоцениваете качество немецких школьных хрестоматий. Там, что прежде, что теперь полно всякой дряни. И ничего стоящего такого, чтобы просветить юношество насчет нашего прошлого и вообще. Сплошное вранье. Чистое вранье и ничего больше». На это золоторотик, ухмыльнувшись из-за сигареты. «Милый друг мой, так и моя хрестоматийная история, пусть вполне назидательная и легко запоминающаяся, тоже враньё. Взгляните-ка сюда. Помните, в чём была мораль сей басни? Мальчик бросил нож в реку, где тот изгинул безвозвратно. А что у меня в руке, а? Посмотрите хорошенько. Он, правда, теперь не такой красивый, как много лет назад». «Ну?» На распахнутой ладони, словно выхваченный из воздуха, лежит ржавый перочинный нож. Даже фонарь, под которым стоят матерн, пёс и золоторотик, и тот наклонился, чтобы рассмотреть нож, в котором когда-то было три лезвия, штопор, шило и пилка. И вы считаете, это тот самый, про который говорится в вашей истории? Радостно выделывая своей чёрной тростью всякие трюки, золоторотик готов, судя по всему, подтвердить что угодно. Да-да, это тот самый перочинный нож из моей хрестоматийной истории. Только прошу вас, ради всего на свете, не говорите больше ничего плохого о немецком школьном учебнике. Он столь же плох, сколь и хорош. Назидательную мораль в конце, как вот с этим новообретенным ножом, составителям в большинстве случаев приходилось убирать в виду ее нестерпимой и опасной для хрупкого детского сознания правдивости. Но в целом дух у немецких учебников правильный, высокоморальный и назидательный. Хижина Бюлова уже распахнула нашей троице свои объятия, золоторотик уже готов вернуть новообретенный перочинный нож в воздуху, самые надежные кладовки для своего реквизита, торопливое воображение уже видит наших друзей у стойки или в креслах уютного зеленого зала. Хижина Бюлова уже вот-вот их поглотит, чтобы выплюнуть лишь к утру. Ибо ни одно заведение вокруг апостольской церкви не переваривает своих гостей столь же долго, тщательно и со вкусом, как вдруг на курилку находит блажь щедрости. куда они пересекают курфюрстендам, чтобы потом, свернув направо, отдаться неумолимой примизне подздамской улицы, это блажь дарителя-благодетеля мецената ищет выражение в следующих словах. «Слушайте внимательно, друг мой». Эта ночь, почти безоблачная и с такой расточительно ясной луной, настраивает меня на великодушный лад. Вот возьмите. Мы, правда, оба давно уже не мальчики, да и рискованно было бы таким ржавым ножом взрезать себе кожу, то бишь заключать кровное братство. Тем не менее, возьмите. Дарю от чистого сердца. Поздней ночью, когда месяц май... Полнит своим цветущим зелёным великолепием все аллеи кладбища, Зоосад и парк Клейста, матерн уже облагодетельствованный сегодня новообретённым и омолождённым псом, получает ещё один подарок. Неожиданно тяжёлый и как он тут же успевает убедиться, не раскрывающийся от ржавчины пирочинный нож. Вежливо поблагодарив он не может, как бы в качестве ответного дара, еще раз не высказать свою озабоченность хрипотой золоторотика и его больным горлом. «Прошу вас, сделайте мне одолжение. Я ведь не изверг какой-нибудь. Ничего невозможного не потребую. Но прошу вас, каждую третью сигарету давайте пропускать. Я вас, конечно, всего несколько часов знаю, но тем не менее. Возможно, вам это покажется навязчивым и смешным, но я правда серьезно вас беспокоюсь». Но какой прок от уговоров, если Курилка снова и снова твердит, что истинная причина его хрипоты давний январский мороз, в одночасье обернувшийся оттепелью. И хоть Матерн по-прежнему винит во всем сигареты, Золоторотик считает их совершенно безвредными и даже, более того, жизненно необходимыми. «Только не сегодня, друг мой. Знакомство с вами так меня взбодрило. Но завтра... Да, вот завтра мы начнем новую жизнь». А сегодня давайте-ка лучше завернем вот сюда. Ибо, признаюсь вам, как на духу, горячий цитрон мне и моему горлу сейчас очень бы даже не помешал. Вон тот дощатый сарай. Временное, конечно, заведение, чтобы не сказать халупа. Пусть лицезрит нас вместе с псом. Вы получите здесь ваше пиво и вашу рюмашку. Мне подадут, как обычно. Ну, а уж для доброго старого Плутона найдутся котлетки или сосиски, Яйцо в крутую или там отбивная. Мир так разнообразен. Какая декорация? На заднем плане вздымается громада старого дворца спорта, обшарпанная, заброшенная, никому не нужная. На переднем же толкутся, впрочем, оставляя между собой пролеты свободного пространства, дощатые будки, служащие с самым разным ремеслом и промыслом. Одна сулит скорые покупки, вторая заманивает шашлыками, жареными колбасками и всё тем же неистребимым ароматом карри. В этой круглосуточно готовы подтягивать петли на дамских капроновых чулках, четвёртая сулит выигрыш в тотализаторе, а вот седьмая из сборных барачных конструкций под названием уени и должна послужить очередным пристанищем нашему трио. Но прежде чем они сюда завернут, мотерну нужно именно сейчас, ещё на вольном майском воздухе, а не в седьмой будке задать назревший у него вопрос. «Скажите, этот перочинный нож, ну, который теперь мой, где вы его раздобыли? Не могу же я в самом деле поверить, что это тот самый, который мальчик, ну, из вашей истории, выбросил в реку». А курилка уже зацепил дверную ручку рукоятью своей прогулочной трости. Он все заведения, где они побывали, кафе-бар Анны Хелены Барфус, Лауферсбергского, Белого Мавра, Закуток Пауля и даже Хижину Бюлова, если б ноги туда дошли, отмыкает подобным образом. Уже Йенни, хозяйка забегаловки, неспроста, значит, названный у Йенни, вот-вот обрадуется приходу дорогих гостей, ибо она-то знает, кто нынче пожалует, и уже начала выжимать лимоны. Но тот сиплый голос Золоторотика в ответ и в объяснение говорит таковы слова. «Вы готовы внимательно следить за моей мыслью, друг мой?» Мы говорили и все еще говорим о перочинных ножах. Каждый перочинный нож когда-нибудь, в самом начале, бывает совсем новым. А потом, по мере пользования, либо в исконном своем качестве, как нож, либо в ином, отчужденном, как пресс-папье или противовес, или, допустим, в связи с отсутствием под рукой каменного предмета для зашвыривания в реку, как предмет для зашвыривания в реку, он находит самое разнообразное применение. Каждый перочинный нож рано или поздно теряется. Ножи крадут, забывают, их конфискуют или, скажем, выбрасывают. Однако половину всех существующих в этом мире перочинных ножей составляют ножи найденные. Эти последние, в свою очередь, можно подразделить на найденные просто так и счастливо новообретённые каковым, вне всяких сомнений, относится и вот этот, найденный мною, чтобы вручить его вам, исконному владельцу. Или вы здесь, вот на этом самом месте, на углу Палас-Штрассы и Подздамской, здесь, ввиду вот этого исторического, впрочем, и ныне действующего Дворца Спорта, здесь и сейчас, прежде чем нас проглотит эта вот дощатая будка, станете утверждать, что вы никогда в жизни не имели, а значит, никогда и не теряли, не забывали и не выбрасывали, то есть, следовательно, и в конечном счёте никогда и не находили никакого перочинного ножа. А ведь организация этого скромного праздника возвращения новообретённого ножа потребовала от меня кое-каких усилий. В моей христоматийной истории говорится «Перочинный нож упал в реку и сгинул там безвозвратно». Безвозвратно, слышите? Вот это и есть враньё. Ибо бывает, что рыбы заглатывают перочинные ножи, а потом кончают свой век под ножом кухарки. Но кроме того, бывают и самые обычные землечерпалки, которые всё без разбора тащат со дна на свет Божий, в том числе порой и выброшенные перочинные ножи. Ну а кроме того, иногда помогает случай, но на сей раз он остался не у дел. Годами, раз уж мы заговорили о моих трудах, Так вот, годами и не стесняясь затратами, я подавал одно прошение за другим. Не останавливался даже перед прямым подкупом крупных чиновников различных водорегулирующих учреждений, дабы в конце концов, и то лишь благодаря сговорчивости польских властей, получить желанную лицензию. В Дельте Вислы, ибо нож, как мы с вами прекрасно знаем, был брошен в Вислу, «Землечерпалка, которую по распоряжению из Варшавы специально для меня туда направили, извлекла со дна на свет Божий искомый объект, примерно в том самом месте, где то ли в марте, то ли в апреле 1926 года он с этим светом вынужденно распрощался, между деревнями Никельсвальда и Шивенхорст, но поближе к Никельсвальдской дамбе. Сколь несомненная и однозначная находка», А ведь до того я годами гонял землечерпалки вдоль южного побережья Швеции или в Ботаническом заливе. Все намывные отмели вдоль полуострова Хела были за мой счет и под моим присмотром обшарены вдоль и поперек. Завершая таким образом тему искомого объекта, мы можем с полной уверенностью сказать, нет никакого резона бросать перочинные ножи в реки. Каждая река возвращает перочинные ножи без всяких разговоров. И не только ножи. Столь же бессмысленно было спускать в Рейн так называемые «сокровища небелунгов», ибо найдись чудак, который всерьез, примерно так же, как я судьбой перочинного ножа, заинтересовался бы схороненными богатствами этого беспокойного семейства, Заветный клад Нибелунгов тоже выплыл бы на свет Божий и давно нашел бы себе место в одном из краеведческих музеев, в отличие от перочинного ножа, чей законный владелец жив и пребывает в добром здравии. В одном из краеведческих музеев. Но да хватит нам болтать на проходе, и не надо благодарностей. Разве что еще минутку терпения, дабы выслушать от меня маленький совет. Обращайтесь с новообретенным имуществом чуть бережнее. Не бросайте его в реку Шпрее, как когда-то бросили в Вислу. Хотя Шпрее отдает перочинные ножи еще более охотно, чем Висла, на которой вы выросли. По выговору, кстати, это и сейчас еще слышно. И снова Матерн с неразлучным псом у ноги стоит возле стойки, ухватившись левой рукой за пивную кружку, а правой за двойную стопку пшеничной. И пока он умствует, да откуда он знает, да как он до всего этого... Золоторотик с хозяйкой забегаловки, где кроме нифта и посетителей нет, разыгрывают сцену встречи, отдельные возгласы которой «Е не радость моя, е не лапочка, е не сердечко моё» свидетельствуют о том, что тощая особа за стойкой внушает золоторотику чувство, которым явно тесно в четырёх барачных стенах. И покуда эта старая вешалка в обвислой вязаной кофте жмёт сок из лимонных половинок, Матерна заверяют что именно этой иене и есть серебряная иене, во-первых, а к тому же еще и снежная королева, во-вторых. Однако мы не будем называть ее ангустри, потому что это настоящее ее имя настраивает ее на меланхолический лад, напоминая ей о бидан ден если вам когда-нибудь приходилось об этом, господи, не слышать. Матерн, в глубине души все еще припирающийся сам с собою из-за ножа, отнюдь не намерен утруждать свою память неудобо произносимыми цыганскими именами и созерцанием дешевенького серебряного перстенька. Для него это столь расхваливаемое ени, по ней же сразу видать, всего-навсего одна из многих отплясавших свое «кардебалетных цапель», Весьма проницательное наблюдение, полностью подтверждаемое и оформлением забегаловки. Если в закутке Пауля стены были увешаны фотографиями дюжих кечменов и боксеров с расплющенными носами, то заведение Йени украшают станцованные кардебалетом балетные туфельки. Слегка покачиваясь, они свисают с низкого потолка, бледно-розовые, когда-то серебряные и лебедино-озерно-белые ну и, конечно, фотографии разных там же зелий. Золоторотик следующим пальцем тыкает в аттитюды и арабески. Слева внизу это Деги. Такая всегда нежная, такая лиричная. Это вон Свеа Кёллер, потом Скорик, Мария Фрис в её первой главной роли Дульсинеи. А вон там, рядом с бедняжкой Элеклерк, наша Ени Ангустури вместе со своим партнёром Марселем который в ту пору, когда Ени танцевала с ним дочку садовника, ещё носил простецкую и запоминающуюся фамилию Фенхель. Значит, это забегаловка — артистическое кафе. Сюда наскоро заглядывают после спектакля, чтобы повстречать, если посчастливиться, маленького Бредова или Райнхольма, сестёр Виско, Клаусика, Гайтеля или балетного фотографа Рама того, кто отретушировал большинство из вывешенных здесь фотографий, ибо кому охота, чтобы все жилы на шее видны, да и подъем каждому хочется самый высокий. Ах, сколько же порывов тщеславия и секундных мигов красоты пережили, перетанцевали все эти балетные туфельки. Кажется, невзирая на пивной кран, бутыль мастера шеренгу других доблестных напитков, от бренди Мампе до можжевеловки Штоббе, в кабачке пахнула потом, канифолью, прокисшими балетными трико. А тут ещё эта коза за стойкой, про которую Золоторотик утверждает, что она, как никто, умеет готовить горячий цитрон. Уже сейчас, после первых жадных и живительных глотков, нахваливает курилка, по всему горлу расходится тепло, и его голос, в мальчишестве он взлетал под самый церковный купол, припоминает самые головокружительные моцартовские арии. «Ничего, скоро и до этого дойдет. Еще только несколько стаканчиков йениного божественного, йениного фирменного цитрона, и он пробудит в себе ангела и заставит того маленько возликовать». И хотя так, на слух, Матерн и впрямь вроде улавливает в голосе Золоторотика кое-какие нотки улучшения, он и сейчас не станет таить своей озабоченности. Может статься, цитрон тут и вправду особенный, а коли вам так нравится, так пусть даже и вкусный. Вот и пили бы только свой сок. А это безудержное, и я бы даже сказал, юрническое курение пора прекратить. Опять они о том же. Не кури так много, жить останется так мало. На что курилка ловким ногтем вскрывает очередную пачку «Нэйви Кэт» и не предлагая ни матерну, ни хозяйке кабачка-ени, обслуживает исключительно самого себя, пренебрегая, ко всему прочему, даже спичками, поскольку всякую новую сигарету неизменно поджидает ее догорающая подруга. И только дождавшись, хопля летит на половице, где может валяться, гаснуть или тлеть, сколько душе угодно, а то и, как знать, подыскивать себе новую пищу. Благо на сей раз ни один кёльнер, деликатной тенью, не скользнет золоторотику за спину и не загасит стоптанным каблуком тлеющие экскременты особенно дорогого гостя. Именно так, экскрементами, называет золоторотик свои чинарики, неизменно отправляемые за спину. Они, друг мой, являются собой, если угодно, мой экзистенциальный стул. Да-да, не убоимся этого слова, равно как и самого жизненно важного процесса. Отходы, отбросы, а мы разве нет? Или не станем со временем? И не ими ли мы живем? Взгляните, да не пугайтесь вы так, на этот вот стакан горячего цитрона. Пора, пожалуй, верно, Йенни, открыть вам один секрет. Обычный напиток в этом стакане превращают в совершенно особое питье не отборные лимоны и не какая-то привозная вода. Нет, всего лишь чуток, На кончике ножа слюды, добытые из слюдяных гнейсов и слюдяного гранита, добавляется в стакан, видите, этих крохотных серебристых рыбок. А ещё выдаю вам древний цыганский рецепт. Три капли бесценной божественной эссенции, которую наша дорогая Е не всегда держит для меня про запас, придают моему любимому напитку столь чудодейственный вкус, что для моего горла это как бальзам. Вы уже догадываетесь? Вы уже почувствовали его на языке. Это омерзительное, но такое великое слово. Вы подозреваете ту же эссенцию и в вашем светлом пиве. Вы уже отворачиваетесь, вас передергивает от отвращения, вы вот-вот в ужасе закричите «Моча! Моча! бабисаки Но нам, Йене и мне, не привыкать. Нас не впервой заподозривают в том, что мы тут разводим ведьмовскую кухню. Так что вы уже прощены, не так ли, Йене? И между нами снова воцаряется согласие и мир под этим небосводом станцованных и усталых туфелек. Уже снова и не в последний раз наполняются стаканы и стопки. Моему гостю не повредит еще одно пиво и рюмка пшеничной. Пса пусть порадуют котлеты. Ну а мне, курилки, который курит, дабы все знали, «Глядите, он курит, значит, он существует», «Мне, которому одним январским вечерком внезапная оттепель навсегда сорвала голос, мне, от кого не спрячется ни один перочинный нож, мне, кому ведомо множество хрестоматийных историй про подгорающего гуся и про сосущих молоко угрей, про двенадцать рыцарей без голов и двенадцать монахинь без голов, равно как и глубоко назидательная история про птичьи пугало», которые все созданы по образу и подобию человечьему. Мне, выжившему курилке, который садит одну за одной и бросает за спину то, что только что дымилось во рту, экскременты, экскременты. Мне, золоторотику, который с детства мечтал иметь во рту вместо скучных нормальных зубов 32 золотых зуба. Так вот, мне курилке с золотыми зубами, этим сокровищем я обязан другу, который избавил меня от моих натуральных челюстей, мне, избавленному, пусть подадут горячий цитрон, которому биотит и мусковит подарили талику с слюдяных зайчиков на кончике ножа, цитрон, облагороженный бесценной йениной эссенцией, дабы мы сдвинули стаканы и чокнулись. За что? Да за дружбу, конечно, и за вечно текущую вислу за все ветряные мельницы, вертящиеся и заброшенные, за черную лаковую туфельку с пряжкой, которую носила дочка сельского учителя, за воробьев, веборов, над волнистыми просторами пшеничных полей, за лейб гренадеров Фридриха II Прусского, который так любил задавать всем перцу, за пуговицу от мундира французского драгуна, что остался в недрах церкви Святой Троицы, отметенной историей». За скачущих жаб и дёргающиеся саламандровые хвостики. За славную немецкую лапту. Нет, вообще за Германию. За соусы немецкой судьбы и клёцки немецкой надежды. За немецкий пропудинг и лапшу немецкой душевности. Выпьем за аестов Адебар, который приносит детей равно как из-за того косаря, что придумал песочные часы, но и за акционерную пивоварню Адлера и за цепелина высоко в небе над стадионом Генриха Эллерса, за столярных дел мастера и за концертирующего пианиста, за мятные леденцы из за дурман костного клея, за дубовые панели и зингеровскую швейную машинку, за наш храм культуры в просторечии кофемолка и за сотню столь богатых ролями книжёнок издательства «Реклам». За хайдеггеровское бытие и за хайдеггеровское время равно, как, конечно же, и за классический труд Вайнингера, то бишь за напев и чистую идею, за простоту, стыд и достоинство, за трепет перед и потрясение после, за честь и истинную эротику, за милосердие, любовь и юмор, за веру, немецкий дуб и мотив Зигфрида, за трубы и славный штурмовой отряд номер 84, «За того январского снеговика, который меня отпустил, чтобы я, курилка, выжил!» «Я курю, значит, я существую!» «Давай чокнемся, Вальтер, заменяй тебя!» «Я существую, значит, мы чокаемся!» «Ты говоришь, горит, и все равно давай чокнемся!» «Ты считаешь, пора вызывать пожарных, но чокнемся пока что без них!» Ты уверяешь, что мои экскременты или, по-твоему, чинарики повергли в пламя эту юдоль утомленных балетных туфелек, которую ты презрительно именуешь «Халабудой». Прошу тебя, оставь пожар в покое и давай, наконец, чокнемся, ибо мне не терпится выпить мой горячий цитрон. О, этот божественный горячий цитрон!» И друзья чокаются, невзирая на пожар, что расползается по полу и уже начинает полизывать барачные стены. Пивная кружка и стакан цитрона встречаются в воздухе и издают подобающий такому случаю звон, в то время как под потолком до смерти измученные балетные туфельки, воспрянов от занимающегося жара, начинают свой удивительный балет. «Эшапе, круазе, эшапе, эфосе, ассамбле, ассамбле, пти-батман сюр-ле-ку-де-пье». Ах, какой же это замечательный балетмейстер, огонь! Но уж поистине достойная оваций чуда совершает тем временем горячий цитрон. Капли йениной эссенции вкупе с таликой слюдяных блёсток на кончике ножа уже оказывают свой волшебный эффект. Мягким, чуть высоковатым и, пожалуй, немного тихим, а потому за балетмейстерской работой пожара не всегда разборчивым тенарком «золоторотик», не прекращая курить даже в условиях «пламенного окружения», рассказывает свои захватывающие хрестоматийные истории с моралью и без. Матерн, тоже не будь лодырь, в ответ выдает свои, заполняющие, кстати, кое-какие пробелы в историях золоторотика. Да и у Йени, хозяйки за стойкой, свои истории имеются. А вокруг этого увлеченного историями квартета, ибо пес Плутон, конечно, слушает, огонь рассказывает свою которая так нравится приплясывающему от жара кардебалету под потолком, что он отвечает дружными и точными падыша и, не зная усталости, перебирает ножками «пады бурре, пады бурре». И покуда фотографии, пестря аттитюдами и арабесками, начинают обугливаться с нижних краев, покуда у стойки очередная история золоторотика, дополненная матерниадой, Плавно перетекает в искрометно-цитронную енину историю. Покуда, значит, фотографии бугрятся и чернеют, историям нет конца. А разгулявшийся над пламенем кардебалет выделывает совсем уж немыслимые глиссады. На улице пожарная команда начинает тянуть свою, нескончаемую, как пожарный шланг, волынку. «Престо!» «Золоторотику пора со своими птичьи пугольными историями поторапливаться». Матерну со своими собачьими тоже самое время закругляться, да и Йене не худо бы подвести к финалу свою легенду о слюдиных гнейсах, где действуют лесные гусары и смуглики, то бишь просто цыгане, и все должно закончиться веселым праздником с угощением из запеченных ежей. Ибо не золоторотику, ни хозяйки, Нетолкующему пса в притчевом смысле Матерну не дано рассказывать свои истории столь же быстро, как огонь умеет пожирать дерево. Статичные аттитюды и арабески на фотографиях уже начинают оживать в пламенной динамике. Изобретательная хореография уже сближает непринужденные по ассамбле кардебалетов вверху с широкими и размашистыми огненными мужскими по ЖТ снизу. Короче говоря, Уже вся забегаловка, за исключением крохотного островка, увлечённой своими историями стойки, горит ярким пламенем. А раз так, совсем по-быстрому ещё историю о засаде птичьих пугал и битве при Лейдене. А после Матерн со своей историей о том, как он по наущению Девы Марии отравил чёрного пса. Хозяйка трактира Йени, о, как идёт ей огонь, как оживает в волнах жара былая Жизель в ее увядших чертах, эта вновь расцветшая красавица еще успеет с корыми острыми, сверкающими, как слюдяные зайчики, словами поведать о том, как мало в сущности нужно добавок, чтобы превратить обычный цитрон в заветный животворный эликсир золоторотика. «Рассказывайте, дети мои, рассказывайте!» воодушевляет золоторотик уже с новой сигаретой в зубах всю честную компанию у стойки, включая задремывающего пса. «Не дайте ниточки порваться, дети мои, ибо покуда мы рассказываем, мы живем. Покуда нам еще приходят на ум истории с моралью или без про собак, угрей, птичьи пугало, про крыс, наводнения и рецепты, истории лживые и христоматийные, и покуда нас, еще способны развлекать истории, до тех пор никакой ад нам не страшен. Рассказывай, Матерн, если тебе жизнь дорога. Балет кончился под бурный треск аплодисментов. Девятихвостые языки пламени взметываются и совокупляются на лету. барачные стены доблестно встречают свой удел, пожарники доблестно выполняют свое назначение. И жар был бы уже непереносим, если бы Матерн не умел остудить его своей январской, морозно-трескучей историей. Такие морозные зимы только на Востоке и бывали. И если уж там снег шёл, то по-настоящему целыми днями. И всё бывало заметёт, всё. Потому и снеговики на Востоке ещё и тогда были куда больше, чем на Западе. И когда оттепель наступала, ей работой было «будь здоров». «Ещё предки мои». Давно, когда фамилия у них была не Матерн, а Матерна. Так вот, они в январе, когда от Хеллы до самого устья Вислы всё под льдом. Что-что, а уж начинать издалека, да ещё при хорошем освещении, Матерн умеет. Огонь подаёт себе первое, выплёвывая дочисто обглоданные на закуску косточки, досточки и раскалённые гвозди, бесшумно подлизывает вытекающие из бочонков пива Взрывает батареи бутылей, штофов пузырей, райды Майстера и можжевеловку Штоббе, округлую рябиновую и граненого Штайнхегера, простецкую севуху и благородные дистилляты, настойку-малиновку и мягчайший французский коньяк-бисквит, дешевое бренди и настоящую араку, виски «Белая лошадь», «Блэкбери», «Шерри», «Картхойзер» и «Джинн», Стройную, тминную и такой сладкий кюрасао. Ликер, этальский монастырь и гусарский лимонад, то бишь шампанское. Спиртное. Какое красивое, всеобъемлющее, в трансценденции уводящее слово. И пока один винный дух возгорается, а другой, матерн, начав издалека, нанизывает матерниаду на матерниаду. Их братьев было двое. И начинается вся катавасия с Грегора Матерны в 1488-м. Когда его, как он из Данцига прибыл, в Лондоне обвесили солью и тем нанесли обиду, за которую, понятно, что кровь. А потому он вернулся и потребовал своего права, но не добился. И тут же учинил бучу при дворе короля Артура, куда никому при оружии входить не дозволялось, а он вошел да еще и применил за что его и объявили вне закона. Так-то вот. Но он, не будь дурак, нашёл себе компаньонов, а именно, остатки той разбитой банды, что прежде под началом подмастерья мясника Ханса Бригера творила смертоубийство и учиняла пожары вроде вот этого. Бобровский тогда к нему прибился и Хильденбранд Бервальд, чтобы многих-то не называть. Словом, пока суд да дело, в Зубкау одно, в Эльбинге другое, А потом подался он в орден к тевтонцам, в саму январскую стужу, и выпустил там дух из старосты Мартина Рабенвальда, чтобы после этого залить его по самой уши свинцом. Ну а потом, потому как холода все не унимались, стал баловаться главным образом поджогами. Весь долгосад с церковью святой Варвары и больницей при ней то-то крику было «спалил подчистую». От широкого переулка со всеми его веселыми росписями одни пепелища. Но в конце концов его все-таки поймали и вздернули. Цантор, познанский воевод, это сделал. В сентябре, 14-го числа, в году 1502-м. Так-то вот. Но кто думает, что на этом дело закончилось, тот сильно ошибается и еще погорит. Ибо на сцену выходит Симон Матерна, дабы отомстить за брата, и сжет, что зимой, что летом, направо и налево, что дома ремесленников, что тучные данцигские амбары. Под Пуцегом он держит целые склады с дегтем, смолой, серой и представляет три сотни девиц, по слухам все, как одна были девственницы, крутить фитили из пакли. Монастырям олива и картхаус он платит за то, чтобы трудяги-монахи изготовляли для него факелы. Снарядившись таким образом, он устраивает поджог до небес. Петрушечные и столярные переулки горят у него, как свечки. 12 тысяч свиных колбас, 103 барана и 17 валов, это не считая всяких там курей, жирных пойменных гусей и кашубских уток, он велит зажарить, да еще чтобы с корочкой, на специально заложенном большом огне, дабы всех бедняков города, гладьбу из хакеля, коллег и увечных из больницы Святого Духа, прочую рвани и босиков, кто приковылял и притащился из Матенбудена и Молодой Слободы, всех накормить досыта Да-да, досыта накормить. подпустите красного петуха в дома богатеев. Пусть полыхнут дымком до да огоньком. Пусть в красном перце пожара как следует подрумяниться пропитание для сирых и недужных. Да, Симон Матерна, вот кто». Если бы они и его не поймали и тоже не вздёрнули, вот кто мог бы развести такой всемирный пожар, что всякой угнетённой твари достался бы сочный кусок мяса на вертеле. Вот от него-то, от первого классово-сознательного поджигателя я и веду свой род. Так-то? И социализм всё равно победит. Вот так. Эти крики, равно как и последовавший за ними нескончаемый хохот, это золоторотик выдал парочку из своих веселеньких христоматийных историй, очевидно, придавали зрелищу горящего барака нечто жуткое, чтобы не сказать адское. Так что не только обычные и без того падкие на суеверие и любую чертовщину зеваки, но и стойкие западно-берлинские пожарники, даром что «все добрые протестанты поспешили перекреститься». Следующая волна дьявольского хохота вмиг согнала с крыши все четыре доблестных пожарных звена. Недолго сворачивали усатые дяди в шлемах свои бесценные пожарные шланги. Сарай он, сарай и есть, пусть горит, тем паче, что на соседней будке огонь загадочным образом почему-то не перекидывается. Так, примерно рассудив, пожарные с обычным шумом и помпой укатывают во свояси и даже дежурного не оставляют отследить догорание объекта, ибо не находится смельчака, чтобы спокойно такое слушать. В гиене огненные пируют адские гости, то выкрикивая прокоммунистические лозунги, то заходя с мерзким хохотом, а то вдруг выпустив напоследок тенора, который заходится чище и выше самого высокого пламени, да еще по латыни как поют в католических церквях, оскверняя добропорядочную протестантскую Потсдамскую от здания контрольного совета и до самой Бюлловштрассе. Да, такого дворец Спорта еще не слыхивал. Молитва, от которой искры летят, такая «Gloria in excelsis Deo», что даже за гребущим лапом огня впору благоговейно сложить персты. Это, конечно, золоторотик выводит свои арии. Дивным в слюдяных переливах и стройным, как лимонное дерево, голосом «Он», покуда пламя, сметя подчистую второе и все еще не насытившись, подбирается к десерту, верует по-детски чисто и непосредственно «Ин унум деум». Запленительным «Санктус» следует «Ассанна», которая золоторотик умеет сообщить «эхоподобное многоголосие». Когда же в мягчайшем Анданте Бенедиктусу он бьет все рекорды высоты, Матерн, чьи глаза легко переносили самый едкий дым, не может сдержать слезы. «Прошу тебя, пощади, только Агнус Деи не надо». Но лишь дружный и радостный хорал избавит его от терзающего душу надрыва, который, похоже, берет за живое и хозяйку Йени, и даже пса, и утрет им слезы шелковыми платочками утешения. Это золоторотик всё тянет и тянет «Донн-Нобис» до тех пор, покуда благодарные слушатели вновь не приходят в себя, а пожар во всех своих всполохах, языках и даже маленьких искрах вдруг разом не утихает, сморённые внезапным сном. Амин. и гулкое прокатывается над этим сном пианиссимо и укрывает, словно одеялом, обугленные балки, расплавленное стекло — и утанцевавшийся в прах и пепел пламенный кардебалет. После чего и сами они, тоже изрядно устав, покидают, пройдя вдоль неведомо как уцелевшей стойки, объятая последним сном пепелище. Осторожно, шаг за шагом, пёс впереди, овладевают, как вражеским тылом, никем, кроме фонарей, неохраняемой Потсдамской улицей. Ени, наконец, признаётся, как она устала, «Ах, да ведь за вечер еще не заплачено!» Золоторотик объявляет себя гостеприимным хозяином. Ени намерена идти домой одна. «Мне и так никто ничего не сделает». Однако кавалеры настаивают на своем сопровождении. На Манштейнской улице, напротив Лайдеке, они, наконец, говорят друг другу «Спокойной ночи!» Уже у двери Ени, это бог весть как уцелевшее создание, говорит и вы тоже отправляйтесь по домам, старые гуляки, будто завтра им дня не будет. Но для двух других существ, в котором, похоже, выжить важнее, чем просто уцелеть, ночь еще не кончилась. И сопровождающая их бессмертная тварь держится на своих четырех лапах бодро и бдительно. кнаге ноге Плутон. Ибо остатки сладки, и надо их добрать. Один остаток — это некое количество сигарет, которые, всё так же поджигая одна другую, движутся своим путём по Йоркской вверх, мимо Американской библиотеки и дальше. Но есть и ещё один остаток, так сказать, беспредметный. Он навяз в зубах и очень им мешает, всем тридцати двум. Но золоторотику — это музыка по душе. Как приятно, Вальтер, снова, как в блаженные времена Амзеля, слышать твой скрежет зубовный. Матерн, однако, себя самого даже не слышит. Его душа, ибо и у Скрипуна есть душа, превратилась в ринг, а на ринге идут жестокие схватки. Всю дорогу по Цоссенскому мосту и вдоль Урбан-Хафен дюжи кетчмены не выпускают друг друга из клинча. Сам чёрт не разберёт, кто там кого хочет бросить на лопатки. Похоже, тут весь рот матернов на ринге собрался. Все сплошь богатыри-забияки высматривают себе достойных противников. Ну что, способен золоторотик на ринг выйти или слабо? Опять пустился в свои ёрнические рассуждения и курить свои ёрнические всё и вся подвергающую сомнению сигареты? Все, что еще недавно из гиены огненной возносилось в однозначно ликующим верую, кредо, теперь возле Адмиральского моста вновь распадается на множестве сиплоблудливых «но» и «если». Нет, видите ли, на свете ничего чистого. И обязательно все святое поставить вверх тормашками, да еще чтоб тормашки все непременно торчали. Его любимый конек, пруссаки вообще и немцы в особенности. Рассыпается в похвалах, но каких-то гнусненьких похвалах этому народу, под которым столько выстрадал, до снеговика и после. Так не годится золоторотик. Даже если на дворе май и почки лопаются, негоже влюбляться в своих убийц. Но и его любовь к Германии, если как следует прислушаться, попахивает весьма циничными лаврами, понатасканными из новощенных погребальных венков. Вот, к примеру, какие признания исторгает у него вид берлинского канала тельтов ты не поверишь мне удалось выяснить что как это в песне поется от эдша и до ельта от масса и до мемеля выпускалась и выпускается лучшее в мире самое стойкое то бишь никогда не блекнущая штемпельная краска Уже прежним своим простуженно-сиплым голосом курилка развешивает свои сентенции на когтистые здания вдоль Майбахской набережной. Скачущая по углам губ сигаретка, гвоздь от гроба, говорит вместе с ним. «Нет, дорогой Вальтер, ты можешь сколько угодно хаять твою великую отчизну, а я вот немцев люблю». Ах, до чего же они таинственны и исполнены богоспасительной забывчивости будут подогревать себе гороховый супчик на синем газовом пламени и ни о чём не вспомнят. А кроме того, нигде в мире не делают таких коричневых, таких добротно-мучнистых соусов и подливок, как здесь. Но когда они доходят до того места, где текущие вяло, но с неукоснительной прямотой канализированные воды раздваиваются, по левую руку они уходят к восточной гавани, прямо напротив упираются в советский сектор, а направо продолжают течение канала тельтов, когда они вместе с псом оказываются на этом торжественном месте, ибо напротив них Трептов парк, монумент солдату-освободителю, кто же его не знает, золоторотик позволяет себе высказывание, которое, хотя и вполне достойно данной канальной развилки, влечет за собой много всякой дряни. Что верно, то верно. Из всякого человека можно со временем сделать птичье пугало, Ведь, в конце концов, об этом никогда не следует забывать, птичье пугало создаётся по образу и подобию человеческому. Но из всех народов, что живут на Земле, так сказать, в качестве пугольного арсенала, именно в немцах, даже в ещё большей степени, чем в евреях, есть все задатки, чтобы однажды подарить миру этакое всем пугалам пугало, так сказать, пропугало. Матерн молчит, ни слова не проронит. Птахи, уже проснувшись, и те снова прикидываются спящими. Но скрежет зубовный, такой знакомый, кто же его сдержит? И ботинок уже беспокойно шарит по гладкой мостовой, как назло ни камушка. Но чем же, чем? Коли голыша нигде. Ни носками же и ни рубашкой на смену. Бритвенный прибор в этой погорелой халабуде остался. Тогда... Или самому, головой в воду и в тот сектор... Ведь хотел же, а всё ещё зачем-то тут торчу. Но лучше лучше И он уже замахивается от плеча, и в кулаке у него кое-что зажато. О, какая впечатляющая, какая рельефная поза! Золоторотик не нарадуется такой превосходной координации. Плутон напрягся. И Матерн бросает, бросает далеко, что есть мочи. А что же ещё? Ну да, тот же самый перочинный нож. То, что не без некоторого сопротивления вернуло Висла, он отдаёт берлинскому каналу тельтов, как раз и в месте его развилки. Но едва перочинный нож с обычным всплеском и, как кажется, безвозвратно исчезает под водой, золоторотик уже тут как тут со своим дружеским утешением. «Ах, дорогой Вальтер, не огорчайся, для меня это сущий пустяк» необходимый для отыскания объекта участок канала будет временно осушен течение здесь слабое не пройдет и двух недель и твой добрый старый перрочиный нож опять к тебе вернется ты же помнишь он сделал нас кровными братьями обесилие высиживающее яйца ярости голый и без всякого пушка вальтер выпускает слово О, ярость человеческая, вечно ищущая слов и, в конце концов, хоть одно донаходящее. Матерн вонзает это одно, одно единственное, заточенное, меткое. О, ярость, о, человеческое, которой одного раза всегда мало и в повторах чается новизна. Много раз подряд. Слово. Пес стоит. Канал раздваивается. Золоторотик даже забывает прикурить сигарету от догорающего чинарика. Леет мотив красной нитью и кровью. Матерн прицеливается и говорит «Абрашка». Окончательно проснулись воробьи. О дивное и мягкое пробуждение майского утра подразделённым надвое небом! О ночь, минувшая и день, ещё не наставший! О междучастье, когда вымолвленное словечко «Абрашка» ещё не упало, ещё временит, ещё парит в воздухе! «Падает не словечко», «падает матерн». Переутомился. Да и было от чего Сперва поездка эта, межзональная со всей чертовщиной. Потом этот загул по кабакам. Смена климата, радость свидания. Такого кто угодно не выдержит. Каждое объяснение раскрывает лишь обстоятельства. В конечном счёте каждое слово лишнее. «Делай со мной что хочешь». Что ж, золоторотик взмахом трости чёрного дерева останавливает такси. Аэропорт Темпельхофф. К залу отлёта, пожалуйста. Этот господин, пёс и я, мы все очень торопимся. Нам надо успеть к первому же рейсу на Ганновер. У нас там осмотр подземного предприятия, фирма Браукс или Слыхали про такую?